В это утро глава «Аксион-сервис», сидя за своим рабочим столом, перечитывал два донесения из смежных отделов, отпечатанные на тонкой синеватой бумаге. Текст следовал за списком начальства с СДК, которому рассылались копии. Напротив его должности стояла галочка. Оба донесения были только что получены, и в другой раз полковник Ролан взглянул бы, в чем там дело, сведения отложились бы в его неимоверной памяти о бумаге он разложил бы по разным папкам, но в двух этих донесениях встретилась одна и та же фамилия, и насторожился. Из r 3 Западная Европа прислали откомментированный контекст докладной римского резидента, немудрящие сообщения о том, что Роден Монклер и Кассон пребывают на верхнем этаже гостиницы, их по-прежнему охраняют восемь человек. На улице никто из троих не показывался со дня вселения. 18 июня. РТ направил в Рим подкрепление, дабы установить круглосуточный надзор. Инструкции прежние. Ничего не предпринимать, продолжать наблюдение. Затворники поддерживают регулярную связь с внешним миром по заведенному. Смотри сообщение от 30 июня. Связной все тот же. А Виктор Ковальский. Конец. Полковник Ролан полистал бежевую подшивку, лежавшую справа, возле спиленной гильзы 105 миллиметрового снаряда, вместительной пепельницы, которую в этот утренний час уже наполовину заполнили окурки сигарет «Диск Бле». В сообщении r 3 от 30 июня говорилось, что каждый день один из охранников ходит на главный римский почтам и забирает там корреспонденцию до востребования на имя «Пуатье». Хранящийся из понятной предосторожности, не в запертой абонементной секции, а в конторке почтового служащего. Агент Р-3 пытался его подкупить, но безуспешно. Тот доложил по начальству и был заменен старшим по должности, которого также подкупить не удалось. Не исключено, что итальянская тайная полиция эту корреспонденцию просматривает, но Р-3 имеет предписание не искать сотрудничество с итальянцами. Ежеутренней за корреспонденцией является некто Виктор Ковальский, бывший капрал иностранного региона, служивший в роте Родена в Индокитае. По-видимому, у него есть поддельный документ на имя Пуатье или соответствующая доверенность. Отправляя письма, Ковальский опускает их в почтовый ящик главного зала за 5 минут до выемки, затем дожидается, пока ящик опустошат и всю корреспонденцию отнесут на сортировку. Таким образом... Перехватить поступающую или отправляемую корреспонденцию и главарей вас возможно лишь ценой вооруженного столкновения, каковое, согласно инструкциям из Парижа, категорически воспрещается. Иногда Ковальский звонит по междугородному телефону, но ни засечь номер, ни подслушать разговор ни разу не удалось. Конец. Полковник Роланд закрыл подшивку и перечитал второе утреннее донесение. Измедца сообщали, что во время обхода в баре был задержан неизвестный, который отказался отвечать на вопросы и в последовавшей стычке нанес тяжелые увечи двум полицейским. Как выяснилось по оттискам пальцев, это дезертир из иностранного легиона Шандер Ковач, венгр по национальности, бежал из Будапешта в 1956 году. Примечание парижского полицейского управления. Ковач известный уасовский боевик. Разыскивается как участник террористических акций против правительственных служащих в Бонне и Константине, Алжир в 1961 году, совершенных им совместно с другим УАСовцем, пребывающим на Свободе, бывшим капралом иностранного легиона Виктором Ковальским. Конец. Ролан еще поразмыслил все о том же, о чем думал целый час. Что за люди эти двое? и насколько тесно они были связаны. Наконец он нажал переговорную клавишу и послышалось «Досье на Виктора Ковальского, срочно!». Досье принесли из архива через 10 минут и около часу Роланд читал и перечитывал его, один абзац в особенности. Настало обеденное время и тротуар под окном заполнили торопливые деловито беззаботные парижане, между тем полковник вызвал к себе на совещание секретаря специалиста-графолога из отдела документации и двух дюжих молодцов из своей личной охраны. «Господа», — объявил он, — «от имени и без ведома отсутствующего здесь лица мы с вами сейчас сочиним, напишем и отправим одно письмо».